Через три дня нападение с двух сторон, внимание на портбуу, мозга на стороне чужеимца, Ченк. Мало того, что предатель на наших глазах выпустил голубя с запиской, так он еще и подписался. Идиот! мысленно крестил Ченка. Кто же подписывается в таких делах? И, главное, зачем, если и так ясно, от кого послание? Ведите его! Надо с ним потолковать! бросил Богдану, направляясь к себе. Во дворе крепости была конюшня, самое подходящее место для допроса предателя. Уже войдя во двор, остановился, пораженный мыслью, пришедшей в голову. Ченг не единственный шпион в городе, потому и подписался. Пройдя в конюшню, отправил своих конюхов выгулять своего инатяного жеребца. Животным не обязательно видеть человеческую жестокость по отношению к себе подобным. Богдан с братьями появился сразу. Ченг старался вырваться. Один глаз у него уже успел заплыть. Ченг, я получу от тебя всю информацию. Ты не сможешь ничего скрыть. Предлагаю рассказать все и получить легкую смерть. Ты можешь упираться, но я в любом случае все равно узнаю все, а твоя смерть будет долгой и мучительной. Кто еще в Берлине работает на сатанистов? Гори в аду, чужий имец, дьявола!» Плевок разбитыми губами не получился. Богдан ударом прибил шпиона лицом в конский навоз. «Ченк, из твоих слов я понял, что ты потомок сатанистов, хотя выглядишь как местный рус.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 «Иди и собирай свой отряд. У меня есть для вас первое задание. Как соберешь? Приходи сюда вместе с ними». «Хорошо, Макса!» Парень, явно довольный новым заданием, поспешил обрадовать друзей. Искренне доносились звучный удар и вскрики. Богдан методично готовил Ченко к чистосердечному признанию. Весть о задержании шпиона быстро разнеслась по Берлину, достигнув ушей Терса. Впервые правитель Берлина говорил со мной без пиетета, даже подвергнув сомнению мои слова насчет Ченко. «Терс, иди сюда!»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 Любые сомнения при людях нельзя озвучивать. Этим ты даешь другим сомневаться, подрываешь авторитет великого духа. А теперь пошли. Богдан уже несколько минут машет рукой. Видимо, Ченк решил заговорить. Лицо Ченка сильно изменилось за время моего отсутствия. Сломанная правая рука свисала плетью. Оба глаза заплыли от гематом, оставив узенькие щелочки. Увидев терса, Ченка предпринял попытку надвить на жалость правителя Берлина, взывая к нему. Терс, помню мои слова, стоически вынес эти вопли. Убедившись, что его просьба не возымела эффекта, Ченк сменил тактику, осыпая нас проклятиями. Причем Терсу досталось больше всего. «Богдан, ты позвал меня выслушивать проклятия?» Отведя от меня глаза, старший Лутов ткнул носком сапога Ченка. «Ты же хотел говорить, просил позвать великого духа». «Пообещай, что я умру быстро и без боли!» Выплевая кровь, обратился ко мне шпион сатанистов. И я скажу все, что знаю. — Если твоя информация ценная, обещаю. А теперь говори. — Поклянись Господом Иисусом, сыном которого мы тебя считаем. — Я всего лишь посланник, можно сказать, попаданец, — возразил Ченку, не понимая, зачем ему моя клятва. — Мое слово значит больше, чем клятва всей вашей сатанистской шайки, можешь не сомневаться. А теперь говори, или мы уйдем, чтобы не вернуться. «Есть еще один человек, который отсылает информацию с голубями, но я не знаю, кто он. Он находился здесь задолго до меня, еще во времена правления его отца», — здоровой рукой Ченк указал на Терса. «Никон хотел, чтобы мы не знали друг о друге, если один из нас попадется. У меня был еще помощник». Матрос по имени Варин, он под началом капитана Балта. Иногда я посылал его за руководством или передавал информацию через него. Вам не спастись, Макса, не спастись от Никона. Он все знает наперед, видит через годы. Ченко уронил голову на грудь. Говори дальше. Протянув руку, поднял голову за подбородок. Из угла карты Ченко текла тоненькая струйка крови. Шпион открыл глаза, фокусируя на мне взгляд. Ты. Обещал, Макса, сдержи свое слово. Клянусь Господом нашим Иисусом, я не знаю больше ничего. Я поверил челку. Трудно врать, находясь в мгновение до смерти. Кивнув, дал знак Богдану, чтобы освободил шпиона от страданий. Он выдал Варина, своего приспешника, а второго связного вычистят мои гвардейцы из СМЕРШа. Терс был потрясен коварством врага, сокрушенно покачивая головой, шел за мной, задавая вопросы в пустоту.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 Мое появление заставило спешно отступить кузнеца, трясшего мурга за грудки. «Макса!» — метнулся ко мне мастервой, «Он не понимает, что при выстреле это разорвет!» Взяв протянутую заготовку ствола, я сразу понял, о чем речь. Ствол идеальной круглой формы. Края свернутого железного листа были без зазора. Кузнец опытный, но не учел одного. Края свернутого в трубку железа не были спаяны между собой. «Ствол не выдержит выстрела!» — согласился с мургом, возвращая ему заготовку.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 Сунув ствол в воду для охлаждения, Мурк подошел к ручному точилу. Паст демонстративно отвернулся в сторону, не желая принимать участие в издевательстве над своим детищем. Богдан, заинтересованный в эксперименте, крутил точило, пока Мурк осторожно стачивал излишек металла с поверхности ствола. Получилось неплохо. Это признал даже Паст, удивленно взглянув на Мурга. «Надо найти точильный камень с меньшей зернистостью. Тогда можно будет отшлифовать так, что никто даже не поймет», — подвел ей итог работе.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 Ната заметил, что больше вожу деревянной ложкой в миске, не ем. «Понимаешь, где-то в городе есть связной сатанистов, отправляющий у Максель сообщение голубиной почтой. Баск с парнями проверили каждый дом, потратили три дня, но никого не нашли». Подробно рассказал Натя Проченко про то, что наступление на Максимен провалилось из-за того, что он предупредил о наших планах. «Почему ты решил, что связной именно в городе?» — вопрос Ната меня разозлил. «А где ему еще быть? За городом прохлаждаться?»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 «Богдан, пусть седлают моего коня! Пошли человека, чтобы Баск прекратил поиски и я явился со своим отрядом!» Розыск увенчался успехом на второй день. не была найдена в поселении Титлан, расположенном в пяти километрах к западу от Берлина. Но мы опоздали. Хозяин голубей был мертв, причем не по состоянию здоровья. Рана, нанесенная клинком, прервала жизнь мужчины средних лет во время приема пищи. Убийца был знаком с убитым. На столе стояла вторая миска с недоеденной чечевичной похлебкой.